Глава пятьдесят четвертая В субботу после закрытия Гудса Фэй поджидала Руди у служебного входа. Он собирался ездить вокруг квартала, пока они не встретятся, и она теперь тревожно высматривала его старенькие вулсли. «Ах, вот он где!» Она бросилась на тротуар и запрыгнула в галантно распахнутую дверцу. «Полный вперед!» — сказал Руди. Вид у него был крайне самодовольный, но все же не до невыносимости. «Куда мы едем?» — спросила Фэй. «Это сюрприз!» — вскричал он. «Если проголодалась, съешь сэндвич. Останавливаться на ланч некогда». «Ну, хоть намекни!» — взмолилась Фэй. Она и правда понятия не имела, к чему это все. «Вот тебе намек!» — сказал Руди, сворачивая налево. «Скоро уже они ехали по Уильям-стрит, а потом по Нью-Саус-Хэд-роуд». «А-а-а!» догадалась Фэй, когда сбоку заблестел залив Рашкатерс. «Поняла. Ты нашел квартиру». «Ага. Кажется, нашел подходящую. Нужно твое экспертное мнение». «Это я-то эксперт!» — удивилась Фэй. «Абсолютнейшая!» — подтвердил Руди. «А теперь смотри». Они проехали через Дабл-бэй, И Фей полюбовалась по-прежнему блестевшим сбоку заливом, потом мимо Пойнт Пайпера, а потом еще немного по нью саус и, наконец, Руди свернул на какую-то боковую улицу. Автомобиль остановился перед довоенным многоквартирным зданием. «Ну вот», — сказал Руди. Они вошли в дом, и Руди повел Фэй на верхний, третий этаж. Вытащил ключ, отпер, и они вдвоем переступили через порог. Квартира была совершенно пуста, если не считать обоев и газовой плиты, старой, с изображением кукабары на дверце духовки. «Она стала для меня решающим фактором», — Руди показал на кукабару. «Ой, у нас дома точно такая же была. Видишь, разве я не говорил, что ты эксперт? Иди смотри остальное». В квартире были гостиная, из которой открывался вид на море, и две крохотные спаленки. Ванная комната была выложена плиткой, зеленой и с разводами. Руди с Фей вернулись в гостиную и остановились у окна. «Видишь», — сказал Руди, — «отсюда мы сможем смотреть, как взлетают и приземляются гидросамолеты». Сердце у Фей застучало чаще. «Мы?» «Да», — только и ответила она. «Очень мило». Она не смела спросить, дорогая ли квартира. Да и вообще ничего спрашивать не смела. "И да Винтергарда на рукой подать", продолжал Руди, не говоря обо всем остальном. "Как на твой взгляд?" "На мой взгляд очень мило", сказала Фэй. — "Но вообще-то квартира должна нравиться тебе. Ты же тут жить будешь. Ты-то сам что думаешь?" "Ну, я думаю. Слушай, выйдешь за меня замуж?" Что, — Что-что? — Фэй не верила собственным ушам. — Ну и балбес же я, — думал Руди. Вообще-то он не собирался задавать этот вопрос таким образом. Само собой, с языка слетело раньше времени. — Прости, — сказал он, — я тебя напугал. — Да я и сам себя напугал. Дай начать заново. Ха! С самого начала! «Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Ты прелесть, что такое. Рядом с тобой я счастлив. Я хочу, чтобы мы поженились как можно скорее. Если ты только согласишься, пожалуйста, скажи «да» или «нет». Но думай, сколько понадобится. Я дам тебе как минимум пять минут. Оставить тебя одну, пока ты думаешь?» «Нет, нет, не оставляй!» «Ответ — «да». «Слава Богу!» — вскричал Руди. «Мы будем очень богаты и заведем уйму детей, по меньшей мере четырех. Тебе как, ничего?» «Да, да, конечно!» — согласилась фей «Я люблю детей, и деньги тоже лишними не бывают». «Чудесно!» — сказал Руди и взял ее за руки. А теперь... Они уже целовались несколько раз, но правду сказать очень благопристойно и осмотрительно, и близко не подбираясь к границам необузданной страсти. Теперь же их поцелуй недвусмысленно намекал, что дни благопристойности и осмотрительности прошли безвозвратно. И так оно и было. Штефан вошел в ванную комнату, где Магда мыла голову. «Руди звонил», — сказал он. «Да?» Просил одолжить ему пятьдесят фунтов. «Зачем?» Магда изумилась не на шутку. «Да так», — небрежно ответил стефан — «хочет купить кольцо с бриллиантом». Или с сапфиром?» Магда выпрямилась, волосы у нее были все в пене. «Ты о чем?» — спросила она. «Он решил податься в ювелирное дело?» «Не думаю, хотя в свой срок может и до этого дойти». «Нет, в данный момент он хочет всего-навсего купить обручальное кольцо для Фэй». «Что?» — вскричала Магда. «Обручальное кольцо для Фэй? О чем он думает?» «Он не думает», — объяснил Штефан. «Он действует. Они с Феей собираются пожениться». «Неслыханно», — сказала Магда. «Дай голову сполосну». Она домыла волосы и обернула голову полотенцем. «Налей мне виски». Они перебрались в гостиную, налили себе выпить и сели. Солнце как раз начало опускаться, шел шестой час. «Полагаю, ты ответил, что одолжишь ему денег», — сказала Магда. «Само собой. Как я мог встать у него на пути?» Фэй — славная и здоровая австралийская девушка. И именно что? Совершенно неслыханная история. Как они смогут быть счастливы вместе? У них же нет ничего общего!» «Как будто это когда-либо было залогом счастливого брака», — возразил Штефан. «Ты рассуждаешь почти как какой-нибудь женский журнал. Суть в том, что сейчас они счастливы». Это единственное возможное начало. Середина и конец как-нибудь сами о себе позаботятся, как всегда и бывает. Или не позаботятся, что тоже совершенно не исключено. Магда немного подумала. «По крайней мере, он не морочил ей голову», — решила она. «По крайней мере, не разбил ей сердце, а я боялась. Хотя, конечно, еще вполне может разбить в будущем». «Да ладно тебе», — сказал Штефан. «Я верю, что для этого он слишком горд». Вот увидишь, он будет очень добропорядочным мужем. Они оба хотят много детей, так что им будет чем заняться. Вот что у них есть общего. Вот увидишь, этого окажется более чем достаточно». Магда обдумала его слова. «Пожалуй, что так. Ну ладно, какого черта, если только меня ни в чем винить не станут?» «Тебя?» — удивился Штефан. «Ты имеешь в виду за то, что ты их познакомила? Не глупи!» Они сами за себя отвечают. Мы можем только пожелать им всяких благ и одолжить Руди пятьдесят фунтов. Кстати, Руди нашел себе квартиру в Роузбэй. У него как раз поэтому сейчас денег нет. Пришлось вносить большой залог. Когда они собираются пожениться? Скоро, как только удастся устроить. Скорее всего, просто распишутся. Что ж, сказала Магда, желаем им всяких благ. От всего сердца. Но все равно шок тот еще. «Да, друзья подчас умеют шокировать. Это одно из их характернейших свойств». Магде в голову внезапно пришла блестящая идея. «Мы все равно собираемся позвать сюда молодежь в следующую субботу, отпраздновать результаты экзаменов», — сказала она. «Можно заодно и помолвку отметить, как, по-твоему?» «Да, почему бы и нет», — согласился Штефан. «Славная шумная вечеринка — всегда отличная идея, особенно после шока. Зарежем свинью и закажем торт из мороженого со всеми их именами. И нашими тоже», — вставил стефан «Конечно», — сказала Магда, — «и нашими тоже».